Как погиб Чапаев История жизни и смерти легендарного комдива в семье правнучки Василия Ивановича Чапаева, Евгении Артуровны, передается из поколения в поколение. Так родственники комдива убеждены, что Чапаев не утонул. Он погиб из-за предательства неверной жены. Будущий герой гражданской войны появился на свет в семье крестьянина Ивана Степановича Чапаева, 28 января, 9 февраля по новому стилю, 1887 года. Мальчик родился крохотным, купали младенца в деревянной кружке, вырезанной отцом для этого случая. Впоследствии эта купель хранилась в семье как реликвия. Всего у супругов было девять детей, четверо из которых умерли в младенчестве — Отец занимался плотницкими работами, и мальчики с ранних лет приучались к труду, помогали строить коровники, дома, церкви. В 1908 году Василия Чапаева призвали на службу в царскую армию. Однако прослужил он недолго. Весной 1909 года его демобилизовали якобы по болезни. Ратник ополчения первого разряда призыва 1908 года крестьянин деревни Будайки, так был он зарегистрирован по возвращении из армии. На самом деле причиной удаления Чапаева из армии стала казнь его брата Андрея за подстрекательство против царя. Вскоре Василий женился. Его невеста Пелагея Метлина происходила из зажиточной поповской семьи. Ему было двадцать два, ей шестнадцать. Родители с обеих сторон были против их союза, однако в августе 1909 года свадьба все же состоялась, брак считался неравным. Пелагею, хоть и с некоторой неприязнью, родители Василия приняли в семью. Василий очень любил свою молодую жену, да и она не подвела его, оказалась бойкой работницей, что немаловажно для крестьянского хозяйства. В следующем году она подарила мужу сына Александра. в 1912 году дочь Клавдию, а в 1914 сына Аркадия. Но Василий недолго оставался с любимой женой. Началась война, и его снова призвали в армию. За два года Чапаев дослужил садачина до старшего унтер-офицера и стал полным георгиевским кавалером, награжденным солдатским георгиевским крестом всех четырех степеней. Он стал получать приличное жалование, которое исправно, Отсылал домой семье. Но в отпуске за это время он не был ни разу. И вот как-то отец прислал ему письмо. Дома не лады. Молодая жена, которой исполнился всего двадцать один год, влюбилась в соседа-кондуктора и ушла из дома, бросив троих детей. Приехал Василий в отпуск, чтобы развестись с неверной женой. Пошел за ней, да по дороге они помирились». Помириться-то помирились, а жизни не было. Василий снова уехал на фронт, а Пелагея то и дело уходила к любовнику. Словом, не удалась у Василия личная жизнь. На фронте был у Василия друг Петр Федорович Камешкерцев. Когда ранило его в живот разрывной пулей и понял Петр, что недолго ему осталось жить, попросил он Василия не оставлять его семью, жену, и двух дочерей. Василий дал клятву. Поначалу он скрыл гибель кормильца и продолжала вдова Камешкерцева получать деньги якобы от мужа. А через несколько лет, когда штаб Чапаевской дивизии разместился в Николаевске, где проживала вдова, пошел Василий с ней знакомиться. Тогда и рассказал ей о гибели Петра, заверив, что не оставит ее без помощи. Кончилось все тем, что привез Василий своих троих детей ко второй Пелагеи, которая стала ему гражданской женой. С первой Пелагеи он так и не был разведен. Но семейная жизнь снова не заладилась. Видно, не было у него на роду написано иметь верную жену. Приезжает раз Василий домой, а жена его и не ждет. Зарядил он тогда пулемет и направил было на избу, да тут же опомнился — в избе дети были. Уехал Василий назад, на фронт, а через некоторое время и Пелагей к нему в штаб отправилась вместе с младшим сыном Аркадием Мирица. Сына к отцу пропустили, а неверную жену нет. Поехала она обратно, да по дороге заехала в штаб к белым и рассказала им обстановку на фронте. Завязался неравный бой. Чапаевцы стали отступать. Сам комдив был ранен пять раз, но ранения не были смертельными. Два венгры-интернационалиста переправили его через Урал, собирались оказать ему первую помощь при первом удобном случае, но когда доплыли, оказалось, что поздно. Умер Чапаев от потери крови. Закопали его тело венгры прямо на берегу в песке и прикрыли камышом. Других свидетельств смерти Чапаева не было, поэтому... Слухи ходили разные. Где-то в тридцатые годы пришло к Клавдии Васильевне письмо из Венгрии. В нем точно указывалось место захоронения отца, но оказалось, что на том месте давно Урал течет, река поменяла русло.